Глава 14. Геренька Малюгин влопался, поймали в чужой конюшке. Этот горенька был опетная голова. Еще молодым парнем поспорил с дружками, что шебет кулаком жеребца с ног. Поспорили на четверть водки. Гринька вывел из свои гонюшки жеребца производителя, привел на ростань, где уже собрался народ. На Пасху дело было. Поплевал на руки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 Про эту историю рассказывали в деревне так. Быстров круглый год жил на пасеке со своей старухой. А в эту ночь, как на грех, осталась у их ночевать дочь Вера. Засиделась допоздна и не захотела идти домой. Пасека была недалеко от деревни, на беду, А в деревне, с краю, жил сын Быстрова, Кирька. И вот спит дочь у Кирки и снится ему такой сон. Подошел к его какой-то человек, взял за нос и говорит, спишь? Отца-то с матери убивают вскочил, Кирька, сам не свой, на улицу Смотрит, а в отцовском доме Такой свет в окнах, какого по праздникам не бывало И пес цеплой, кабель у них был бордей звали, аж хрипом заходился, лаять Кирька схватил лом и туда, как был, в подштанниках Прибежал, открался к окну, заглянул, видит Сидят за столом трое, Гринька его дружки Гринька потеретки На столе всевозможная закуска, а оружие их не лежит рядом. Ни живая, ни мертвая стоит сестра Вера, прислуживает им. Отца с матерью не видно. В тот момент, когда заглянул Кирка, у них как раз кончилась медовуха. Кринька послал одного в погреб наценить из лагуна свежий. Тот пошел, Кирка с ломом в крыльцу, встретил и ломом ее по башке. Тот вытянулся, Кирька опять к окну. «Ждали-ждали те двое своего товарища и выдержали. Поднялся еще один. Кирька опять к крыльцу. И второго уходил так же. И тут уж не выдержал сам. Ворвался в дом, разбахнулся ломом. А он возьми да зацепись за матку в потолке. Лом-то пошел. Только по плечу вскользь задел Гриньку. Гринка за нога, но не успел. Кинулся на него Кирька. Покатились вместе на пол». Гринька был здоровей, подмял кирку под себя и подтаскивает к столу, к нагану. Сестра догадалась, смахнул со стола наганы, а дальше не знает, что делать. Стоит, как кобаной а Гринька душит ее брата. Тот посинел уж, едва прикрепил сестре Борю! Сестра кинулась во двор, отцепила кабеля, Пес три прыжка замахнул в избу и сходу выдернул Гриньке два ребра. Гринька взвыл дурным голосом, бросился в окно, вынес на себя раму и ушел. «Где отец?» — спрашивает Кирка. Сестра показала на кровать, а сама грохнулась на пол. Ноги подкосились. Кирка отдернул одеяло. Под ним лежат отец с матерью рядышком. Мертвые. С тех пор долго Гринька не появлялся. Ездил Кирка, и с ним человек пять мужиков искали его по тайге. разве найдешь?» Отлеживался Гринька, как медведь в глухом месте. Потом Гринька переехал с чтобы жить в другую деревню, и это дело забылось. И снова Гринька объявился. Стали опять ходить слухи, ездить по деревням с товарищами, колупает мужиков побогаче, поймать не могли. И, наконец, Гринька попался в своей же деревне, до да обидного просто».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 «Завелись с конца деревни!» «Шо медленно!» Охотников ударить было много. Рейка смотрел вниз, поднимал голову, когда кто-нибудь подходил с бичом. Причурив глаза, затравленные и зло глядел он на того человека. Долго глядел, точно хотел покрепче запомнить.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 На лицо страшно смотреть Все в толстых красных рубцах Кровь тоненькими ручьями стекала на шею под хомут Таким застали его Платоныч и Кузьма Платоныч задыхался, не мог бежать Слабая грудь и выдерживала «Беги один, останови!» — махнул он к Кузьме Кузьма, отмеряя длинными ногами сажени Скоро догнал шествие «Прекратите!» — звонким срывающимся голосом крикнул он. Кто-то засмеялся в ответ. Никто не остановился, даже Гринька не обрадовался, не замедлил шаг. Какой-то невысокий, растрепанный мужичок взял Кузьбу за руку и охотно пояснил. «Это у нас закон из веков. Законократство вот так судят!» Кузьма забежал спереди, вынул наган, уже спокойнее сказал. «Прекратите немедленно! Вы не по закону делаете!»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 Калинка глянул на него, сказал, как дорогу другу доверительно. «Всех до одного запомнил». Пришли Платоныч с председателем. Платоныч на ходу отчитывал Елизаром. «Не видишь, что подосом делается власть? А может, специально скрылся, чтобы не мешать?» Колокольников молчал. Вошел в сельсовет, остановился на пороге. «Вот он, красавец! Разрисовали они тебя!»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 Пошли, Кузьма Спускаясь с высокого сельсоветского сельс крыльца Платоныч в сердцах воскликнул А ты говоришь, зачем школа? Да тут даст лет работы Помолчал и тихонько добавил Это тебе, это тебе, Сибирь, матушка, не что-нибудь Дядя Вась, дядя Вась, позвал Кузьма Ну, ну, слушай Ведь Гринька наверняка знает про банду Ведь крикка, наверняка знает про банду. Ну, допустим, сделать допрос, скажет. весь невесело усмехнулся. Быстро ты! Ну, попробовать можешь, да. Это ты дельно предложил. Не очень, не очень только верится, чтобы сказал. Знать-то, может быть, знает, но вряд ли скажет. Это ж такой народ. Ночью Кузьма не мог заснуть, думал. Я расскажет, конечно, Гринька. Припугнуть, припугнуть расстрелом. Дядя Вася вот только. Кузьма прислушался к его дыханию. Подумал о нем. Все-таки он немного неправильно делает. Школа школы, но у нас же задание. И вдруг пришла простая мысль. Кузьма даже пожевелился. Воскликнул про себя. Елки зеленые. Не вытерпел. Толкнул Платоныча в бок. «Э -э -э Платоныч поднял голову. И что ты? Дядя Вась, выйдем на улицу. Зачем? Надо. Старик поднялся. Накинули на плечи полушибки, накинули на плечи полушубки, осторожно вышли. Осторожно вышли. Ночь была темная, теплая, с корышей капала. Переулки два подвыпивших мужика громко тянули. Отец мой был природный бахерь. И я работал вместе с ним. Ну, что такое? Давай сделаем так. Дадим убежать Гринки, а сами выследим. Он обязательно к ним пойдет, а? Ладоныч долго молчал. Хм. А если совсем убежит? Не убежит. Двое же нас. Ну, я бегун знаешь какой. Может, Федю пригласить? Конечно. Подумать надо, племяш.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 Они всегда нужны Где ты до этого был? Далеко Из допроса ясно Ничего не получалось Платоныч замолчал Стал закуривать Кузьма строго смотрел на разбойника Покурить можно? Спросил Гринька И пошевелил связанными руками Дай ему, Кузьма Я бы дал ему сейчас Озлился Кузьма Нашелся тоже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 Где-то далеко-далеко над степью, спылающей заревой дали, Слабо звучит песня. И шумит-шумит за лесом рекам. грига не торопится, шагает в развалку, поглядывает по сторонам. Руки его крепко связаны сзади ремнем. «Как думаешь, сколько отвалят?» — спрашивает он. «Не знаю», — отвечает Кузьма. «Я не судья». «Ты большевик?» — опять спрашивает Гринька. Немного помолчав. Не твое дело. Я большевиков уважаю, серьезно говорит Гринька. Здорово они, Миколка царя, пужанули. А правду говорят, он ничего в тюрьме сидит. Гринька чуть замедлил шаг оглянулся. Вроде Ленин ваш не велит его трогать. Пять лет уж сидит. Кого не трогать? Миколка царя. На том свете твой Миколка. Некоторое время идут молча. Неожиданно Гринька загорланил. Эх, это было давно, лет 15 назад. Вез я девушку трактом почтовым. Замолчи, приказал Кузьма. Он опасался, что разбойник накричит песни своих дружков. Гринк тряхнул головой и запел громче. Эх, руголица милан.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 Гринька широко раскинул ноги и смотрел на Кузьбу, вызывающе. «Хочу отдохнуть, малость!» Некоторое время Кузьма не знал, что делать. Потом склонился над Гринькой, серьезно сказал. если я тебя все равно доведу. ну уж там расскажу, так и знай, как ты дорогой выламывался. За это могут докинуть лишнего». Это было похоже на правду. Гринька задумался...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 Колючая упряма шевелилась под сердцем Кузьмы. «Сейчас цапнет», — ждал он, покрываясь головы до ног потом. «Сейчас...» Кринька долго служил, потом вздохнул и снова принялся за ремень. Зашелестело, посыпалась на землю сосновая кора, зашумели веточки. Кузьма медленно, очень тихо приподнялся на руках. Что-то покатилось, зашуршалось под него... Также тихо, очень тихо, Кузьма, опустился и уткнулся лицом в молодую пахучую травку. Ёжик! — понял он наконец, дьяволенок такой. Кринька кончил свою работу, негромко засмеялся, слышно было, как он звякнул пряжкой откинутый ремень. Эх, вы, москалики, сказал он и опять засмеялся, коротко, удовлетворенно, и пошел. Федя поднялся